Я приняла вас, Дон Диего, только боюсь. Моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерь. Слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите? Наслаждаюсь молча. Глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах, Пред мраморным супругом. Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой во гробе вас мучит. Я не должен ревновать. Он вами выбран был. Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, дон Альвар богат. Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство.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 — Диего, перестаньте, я грешу вас, слушай, мне вас любить нельзя. Вдова должна и грубо быть верна, когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил. О, Дон Альвар уж верно, не принял бы к себе влюбленный дам, когда бы он овдовил, он был бы верен супружеской любви. — Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить, хоть Казнь я заслужил, быть может. Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем. Не правда ли, полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы? Пред вами, Боже. Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же? Нет. Нет, никогда. Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем, скажите? Нет, ни за что. Диего, это странно. Я вас прошуй, я требую. Нет, нет. А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, что вы брабом моим желали быть? Я рассержусь. Диего, отвечайте. В чем предо мной виновны вы? Не смею, вы ненавидеть станете меня. Нет, нет. Я вас заранее прощаю, но знать желаю.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 О, труду его я не видала. Вы в душе к нему питаете вражду? Подолгу долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Я требую. Что, если б Дон Гуана вы встретили? Тогда бы я злодею кинжал Ванзелов в сердце. Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя. Диего? Что вы? Я не Диего, я Гуан. О, боже. Нет, не может быть. Не верю. Я Дон Гуан. Неправда. Я убил супруга твоего и не жалею о том, и нет раскаяния во мне. Что слышу я? Нет, нет, не может быть. Я Дон Гуан, и я тебя люблю. Где я? Где я? Мне дурно. Дурно. Небо. Что с нею? Что с тобою, Донна Анна? Встань, встань, просни запомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих. Оставь меня. Ой, ты мне враг. Ты отнял у меня все, что я в жизни. Милое создание.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 Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили? Ни одной доныне из них я не любил. Я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой. Когда б я вас обманывать хотел? Признался ли я? Сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Где ж видно тут обдуманность? Коварство. Кто знает вас, но как могли прийти сюда вы? Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна. Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь. Но как же отсюда выйти вам, неосторожны. И вы о жизни бедного Гуана заботитесь? так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна. Ах, если бы вас могла я ненавидеть, однако ж надо бы нарастаться нам. Когда ж опять увидимся? Не знаю, когда-нибудь. А завтра. А где же? Здесь. О, Тунгуан, как сердцем я слаба. В залог прощения мирный поцелуй. Пора. Поди. Один, холодный, мирный. Какой-то неотвязчивый. На, вот он. <музыка> Что там за стук? Ой, скройся, Тонко! До свидания, друг мой милый. А! Что с тобой? А я на зов явился. О Боже! Дон -нан. Брось ее! Все кончено. Дрожишь ты, Дон -гван? Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу. Дай руку. Вот она. О, тяжело пожатье каменной его десницы. Оставь меня. Пусти, пусти мне руку. Я гибну. Кончено. O donna Anna